— Подумал он, думает он, умный, да? Если такой умный, почему ты не такой богатый, чтобы от призыва отмазаться? И мне здесь не стоять, как хер в сауне. Ну-ка, объясни мне, умник. Вот и дальше молчи, встать в строй. Вот — Вот-вот, объясни тебе, — подумал Фрол, занимая свое место на левом фланге. Если бы ты мог понять, ты бы здесь сейчас под дождем не орал, как ошпаренный кот. Ты бы сейчас сидел в теплом кабинетике с секретуточкой на коленях. Валетов чуть прикрыл глаза и представил себе. Вот через полгода дембель, вот он, младший сержант Валетов, снимает форму. Не хуже, чем у заботы. Еще полгода есть, чтобы сделать. И надевает костюмчик. Скромный такой костюмчик. Без всяких новолоховских красных пиджаков. Вот у Закира такой был, когда он не в камуфле бегал. А можно получше подобрать. Потому что денег будет столько, что можно будет нанять на службу подполковника Стойла Хрякова. Вместе со всем батальоном Фуры с товаром охранять Вон, Михаил Сразу из Самары Отправился в Безенчук Оттуда опять на юг На трассе сейчас поспокойнее станет Евгений Сергеевич Обещал А за Кизляром уже Воха встретит С ним уже созвонились Там Черков охрану даст Так что Полгода солдат будет спать а денежки будут идти. Жалко, конечно, но большей частью мимо. Но и того, что есть, на свой офис хватит. С секрету -точкой. Валетов сосредоточился было на выборе форм и оттенков будущей сотрудницы. Но потом вспомнил, что у него уже есть готовая кандидатура. Просто забрать из Шиханов Светку и все». Кстати, то, что она аптекарша, может очень даже пригодиться в делах, особенно в тех, которые не будут связаны с пивом Лёвы Шмидта. Хотя и здесь есть варианты, и о них можно подумать, пока подпол орёт. На кого он сейчас переключился, кстати? О, на командира! «Ну что, мудацкий!» Взводом командовать это тебе не в пробирке дрочить, точно. Дошла до тебя, что ты дерьмо, а не командир. Я тебя куда посылал? Да тебе что приказывал? Нормально там, чтобы все было, чтобы ты мне батальон не опозорил. Машину, чтобы нормально пригнал. Не этот бардак на колесах. Таких и у меня хватает. Уазик мне нужен был. Хоть и с приборами, а ты что сделал, а? В свином дерьме купался? Да ладно бы еще один, а то и генерала туда же загнал. Ты знаешь, сколько он из меня после этого крови выпил? И ладно бы ее одну. Мне за родину крови не жалко, но ведь одного спирта на все комиссии 200 литров ушло. Может, ты мне из своих вонючих шиханов Хоть бочку спирта притащил, а? Стойла Хреков задохнулся, покраснел И долго бешено вращал глазами и рвал воротник. Наконец отдышался и продолжил обвинительную речь. — А какого черта тебя в Чечню унесло? Какого хера, я спросил? Отвечай командиру, чмо! лейтенант мудрецкий рассматривал проглянувший над головами синеву и вспоминал как весело и с толком он провел время в шиханах как славно уделал сразу двух генералов не то что какого то подполковника какую обалденную крепость они отгрохали рядом с стериком как славненько прокатились по трассе а самое главное Какое предложение ему сделал майор Сытин? Но вот что может ему теперь сделать подполковник Стойлохряков, Чего нельзя было бы пережить боевому лейтенанту химических войск Юрию Мудрецкому? В Чечню пошлет, что ли? Ну да, ну да. Можно обратно в Хохол Юрт. И со всем взводом, пока там новенькую казарму Воха под склад не переделал. Что у него тут еще припасено? Увольнение в запас задержит, да кто ж ему даст родимому. Во-первых, такие дела требуют приказа не командира батальона, а министра обороны. А во-вторых, во-вторых, голосистый подпол будет сильно удивлен, если попробуют хоть на день задержать радостный миг отъезда лейтенанта Мудрецкого из Чернодырья потому что сам лейтенант, может, и согласился бы лишние полгода пожить в этом потерявшемся в Заволжье военно-полевом дурдоме, но и лейтенанту никто не даст. Но подполковнику стойлохрякову и даже генералу Лычко об этом знать совсем, совсем не обязательно. Допуска у них нет соответствующего того, который был обозначен свеженьким штампиком «Четыре» и подписью «Майора Сытина» в маленькой красной книжечке с фотографией и скромной надписью «Пропуск». «Погоди, погоди, это что он сейчас сказал и кому?» «Я тебя спрашиваю, мудак химический, почему ты, как Бобик, по первому свистку с места подорвался?» И хер знает, куда улетел, даже мне не доложившись. Еще и с моей, хрен с ней, какая уж есть машиной. Даже двумя. Ко мне всех посылать надо было. Я твой царь, бог и воинский начальник. Товарищ подполковник, а вот если сейчас вам позвонит, скажем, генерал Лычко и прикажет поднять батальон по тревоге, Вы его к богу пошлете или к царю?» С вежливой улыбкой поинтересовался Юрий. Батальон затаил дыхание, ожидая грома и молнии, неважно, из глаз остолбеневшего стойла Хрякова или из прояснившегося неба. Осмелевший за время отсутствия в родной части лейтенант продолжил «Или вы откажетесь по первому приказу, — Выступить на защиту вашей Родины? — Или будете выбирать, куда она вас послать должна? — Уточните, пожалуйста, товарищ стойла Хряков. Гром не грянул, молния не блеснула, никто даже в обморок не упал. Только бойцы, ким взвода, без всякой команды отработали равнение на своего командира. Не то, чтобы они сомневались в том, насколько правильно их построили. Но каждому вдруг послышался до да дрожи знакомый голос. Надо было срочно удостовериться, что у стоящего во главе взвода офицера по-прежнему на каждом погоне по две маленькие звездочки, а не одна побольше. «Лейтенант, ты что, напился?» Или обдолбился нахрен с утра? На травку там на юге подсел, а? В голосе стойла Хрякова слышался не просто металл, а грохот и лязг танковых гусениц, которые сейчас сомнут так и не вовремя высунувшегося человечка и покатятся дальше по своим делам, даже не задержавшись, чтобы... Крутнуться на одном месте и втереть в грязь ошметки. Комбат шагнул к охамевшему сверх меры подчиненному и, словно на бронебойный снаряд в упор, нарвался на взгляд добрых, чуть уставших от всего происходящего глаз. Так, понятно, просто охренел и охамел. А может, и сдвинулся. Поставил диагноз подполковник и непроизвольно попятился. «Ничего, вылечим, не впервой. В изолятор таких помещать надо, но у нас не водится. Поэтому, лейтенант, поедешь ты отдыхать на шестой пост вечным начальником караула, Эток на полгодика. Чтобы я тебя больше не видел знаешь где-то». «Так точно, товарищ подполковник!» Радостно улыбнулся Мудрецкий. «Выносной склад боеприпасов на полигоне, 8 км отсюда!» «Спасибо, товарищ подполковник, огромное! Кому взвод сдать?»